Стас после того, как вырвался, наконец-то из теплого семейного кружка, облегченно вздохнул пару раз и пошел по лестнице вниз. Он решил не кататься на лифте, а немного прогуляться, чтобы успокоиться и привести в порядок нервы, изрядно потрепанные, только что покинутыми дамочками. Две сестры, обе такие разные и откровенно не любящие друг друга, в конец утомили Стас своими взаимными глупыми колкостями, подаваемым под соусом улыбок и ужимок. Стас почему-то захотел пива. Много пива и прямо сейчас. Однако рабочий день ещё, к сожалению, тянулся, и нужно было продолжить работу и посмотреть, не выловятся ли ещё что-нибудь в мутной водичке человеческих взаимоотношений. Стас спустился вниз, сел в свой Мерседес и выехал со двора дома, где умер Витринов. Он не стал далеко отъезжать от этого дома. А занял позицию почти напротив его торца. Он закурил, посмотрел на свой сотовик и вдруг подумал, а не позвонить ли Гору? Покачав телефон в руке и поразмыслив, Стас решил не торопить события. Вполне могло оказаться так, что Гор сейчас был занят важным разговором, и мешать ему не следовало. Всегда можно было успеть напороться на очередной крик и рык и попасть под руку своему раздражительному начальнику и напарнику. Через полчаса или чуть больше он увидел, как из знакомого ему подъезда вышла Ольга. Прошла с десяток шагов, повернулась к дому и помахала рукой, наверняка в душе желая всяческих благ и удовольствий своей сестре, оставшейся в квартире. Стас покачал головой, усмехнулся и продолжил наблюдение. Ольга прошла мимо дома в направлении Мерседеса Стаса. Но не пошла ни к дороге, ни в сторону метро, а неторопливо, словно о чём-то размышляя, направилась к стоящему у соседнего дома москвичу зелёного цвета. При приближении Ольге Москвич подмигнул ей своими фарами. Стало ясно, что Ольга сюда приехала не одна. Стас зафиксировал в память номер машины, подождал, когда Ольга сядет в неё и завёл свой Mercedes. Москвич выбрался на трассу, и Стас поехал за ним. Ольга со своим спутником ехали в сторону МКАД. Стас, стараясь держаться за москвичем не впритык, а оставляя между собой и ним одну или две машины, ехал и размышлял о Нонне. Эта девушка осталась в его памяти и не только как подозреваемая или свидетельница вполне возможного убийства, но и еще по какой-то причине. Стас внимательно прислушался к своим ощущениям и понял, девушка ему понравилась. И это открытие его не обрадовало. Стас начал мазохистски напоминать себе о том, что Нонна совершенно очевидно глуповата, не отдает отчета, в какую историю вляпалась, да и внешность ее не совсем соответствовала вкусам Стаса. Но на каждый довод, приводимый самому себе, Кричко с удивлением чувствовал, что внутри него поднимается что-то упрямое и говорит «Ну и что?» «Ну, ты только не влюбись, опер!» – пробормотал сам себе Стас а то придется просить самоотвод от дела по статье для дураков. Эх, и поорет же Лев Свет Иванович, ну и поорет. Самое обидное было то, что в этой ситуации Гуров был бы прав даже не на 150%, а на все 350%. Москвич, пробившись сквозь обычные в это время пробки, свернул на Пречистинку и, проехав пять или шесть кварталов, остановился. Стас тоже затормозил, увидев, что Ольга вышла, помахала рукой своему водителю, и Москвич, перестроившись, свернул за угол на ближайшем же повороте. Ольга, поправив на плече сумку, направилась к расположенному рядом китайскому ресторанчику. Она скрылась внутри. Астас, не доехав до ресторана несколько десятков метров, остановился. Кричко не вышел из Мерседеса, а закурил и стал ждать. Он решил, что если Ольга не выйдет через 15 минут, то он сам пойдет в ресторан и попробует незаметно увидеть, с кем она встретилась. Для чего ему это надо, Стас пока не знал. Пятнадцать минут прошли. Нужно было принимать решение. Стас вышел из Мерседеса, осмотрелся и подошел к ресторану. Это место Стасу было незнакомо. Расположение помещения внутри ресторана он не знал. И поэтому был велик шанс попасться на глаза Ольги. А этого, разумеется, никак нельзя было допустить. Потоптавшись ещё минут 10-100s подошёл к двери ресторана. Посмотрев на извивающуюся псевдоиероглиф и надпись Харбин, Стас вошёл в ресторанчик и очутился в небольшом холле. Здесь его встретил охранник, самый утрированно китайской внешности, да ещё и одетый соответственно. На этом черноволосом узкоглазым парнишке был тёмно-синий френч, брюки прямого покроя, Она на ногах чёрные ботинки на толстой белой подошве. Охранник, наверное, только что сменился. Он стоял и застёгивал свою куртку. "Русский с китайцем братья навек", процитировал Стас слова старой советской песни. "Сталин и Мао слушают нас", скупо улыбнувшись, ответил охранник строкой из той же песни, словно произнося отзыв на дурацкий пароль. "Чего надо?" А вы хорошо говорите по-русски? Для китайца, заметил Стас, вынимая удостоверение. Наверно, вы казах? Почти, согласился охранник. Чем я могу вам помочь? Он внимательно прочитал удостоверение, и в глазах появилась настороженность. Ты не легал, что ли? тихо спросил Стас. Без регистрации и прописки, а может быть, и без паспорта? У нас с документами всё в порядке. Проверяют постоянно, не совсем уверенно произнёс охранник. Я могу узнать, в чём дело? Да, запросто. Стас убрал удостоверение в карман и спросил: "Недавно сюда зашла девушка. Загляни в зал и скажи мне, где она". Охранник кивнул. "Её ожидали во втором кабинете, но сейчас я уточню. Подождите немного". Он с некоторым замешательством осмотрел ковбойскую курточку Стаса, его высокие сапоги и вышел из холла. Крючко остался один и осмотрелся. Пол представлял из себя квадратную комнату, стены которой были обиты тёмно-красной тканью. Поверх обивки на стенах висели картины из китайской жизни на фоне водопадов и причудливых деревьев. Несколько металлических колокольчиков с иероглифами свисали с потолка и позванивали при каждом движении дверей. В углах стояли большие, сделанные то ли из фарфора, то ли из картона, но раскрашенные под фарфор фигуры тигров и драконов. Стас подумал, что название города Харбина у него ассоциируется только с китайской восточной железной дорогой и ещё раз осмотрелся. Изображение изображения паровозов нигде здесь не было. Охранник вернулся, подошёл к Стасу и доверительно сообщил: "Она в кабинете, как я вам и говорил, беседует". "Во втором кабинете", уточнил Стас. "Да, как я и сказал". Они заказали три пангов и филе барсука. Я рад за них за всех, поморщился Стас. А разве нельзя было просто жареных змей заказать? Причём тут барсук? охранник пожал плечами. Вы шутите? спросил он. Ты мне скажи вот что: с кем она сейчас? Как часто здесь бывает? И сколько она ещё здесь пробудет, по твоему мнению? Ваша дама сейчас разговаривает с нашим постоянным клиентом, охотно доложил охранник. «Кто такой, я не знаю, но человек солидный. Солидных людей я вижу с первого же взгляда». Охранник выразительно покосился на ковбойский прикид Стаса. Тот тут же заподозрил, что по стандартам этого ресторана он смотрится как человек не солидный. Стас молча кивнул, решив пока не обострять ситуацию. Мало ли о чем может думать настоящий китаец. «Бывает, ваши дамы». Охранник почему-то считал своим долгом напирать на слово «ваша». И Стас только усмехнулся. У нас нечасто. Наш клиент встречается здесь и с другими людьми. Ну, а сколько они здесь пробудут? Охранник развёл руками. Кто же ж знает? Вдруг сейчас поругается, и она выбежит с криком: "Подлец, загубил мою молодую жизнь!" И такой вариант возможен. А ты шутник, братишка, одобрил Стас. Куда ж деваться? Жизнь у меня такая весёлая. Охранник замолчал и выжидательно посмотрел на Стаса. Откуда можно незаметно посмотреть на мою? Стас теперь уже подыгрывая охраннику, выделил слово мою, даму и её кавалера. Охранник подумал: только из окна кухни, если незаметно. Из двери вы будете видны, а из окна, наверное, нет. Тогда веди, Сусанин. Цараков улыбнулся Стас, или правильнее было бы сказать, Сусанбеков. Сусанкулиев. Охранник поманил Стаса и вышел на улицу. Стас пошёл за ним. Обойдя здание, кричко с охранником подошли с задней стороны. Здесь, за высокими рядами ящиков, находилась металлическая дверь, служащая служебным входом ресторана. Вот сюда, пожалуйста, охранник показал на дверь. Зайдём, потом немного по коридору и налево будет наша кухня. С трипангами, барсуками и прочей хернёй, пытачил Стас. Если закажут, то и с ней скупо улыбнулся охранник. Он пробрался мимо ящиков и несколько раз в прерывистом ритме нажал кнопку звонка на двери. Позвонив два раза, потом ещё два раза, охранник чуть отошёл от двери, оставляя перед ней Стаса. Руководство из больше чутьём и опытом, чем в виде реальную опасность, Стас тоже шагнул назад. И тут дверь распахнулась наружу сильнейшим ударом изнутри. Если бы Стас стоял перед дверью, то этот удар пришёлся бы по нему. Они всегда так открывают, проговорил Стас и отскочил влево. Охранник, попытавшись ударить его кулаком по голове, промахнулся. Кулак пролетел перед Стасом. Противник потерял равновесие, и Стас, перехватив руку болевым захватом, заскочил ему за спину. В этот момент из-за двери ресторана выскочили двое тоже внешним видом то ли китайцы, то ли казахи, вооружённые палками. Вот тебе и салям алейкум, пробормотал Стас и толкнул пленённого охранника на нападавших. Тот с криком попал под первые два удара палок. Стас выскочил из ряда ящиков во двор дома и тут увидел ещё двоих. Эти-то уже не были одеты все в доапереточную форму одежды. Вытаскивая из плащей пистолеты, парни подскочили к Стасу, и пока он отвлёкся на новую пару, кто-то сзади подобрался к нему, и Клячко почувствовал жёсткий удар по голове, потерял сознание.